Стоял ясный день. Перин был один и находился поблизости от путевых врат, выглядевших на склоне горы более чем странно. Местность казалась нетронутой и дикой, словно здесь не ступала нога человека. Из долины дул легкий ветерок, и Перин чую запахи оленей, кроликов, голубей, перепелок, воды, земли и деревьев, несчетное множество, отчетливо различимых запахов. Он пребывал в волчьем сне. На миг Перин почувствовал себя волком. Казалось, у него выросли когти и клыки. Нет, юноша ощупал себя руками и облегченно вздохнул. Он остался самим собой и даже одет был, как обычно. Только на широком поясе вместо топора висел молот. Перин нахмурился и Пригляделся и, странное дело, увидел топор. Правда, полупрозрачный, почти невещественный. Однако в следующий миг на его месте вновь вознил молот. «Пусть остается», — подумал Перин, облизывая губы. «Может, как оружие топор и лучше, но молот ему больше по душе». Прежде Перин не сталкивался с такими превращениями. Но ведь он мало знал об этом необычном месте, которое и местом-то назвать трудно. Это был волчий сон, и в нем могли твориться непонятные вещи, как, впрочем, бывает и в человеческих снах. И тут, стоило ему только задуматься о странностях и чудесах, полоска неба за горами вдруг потемнела и превратилась, словно в открытое неведомо куда окно. Там среди переплетающихся вихрей, воздев руки, стоял и сотрясался от безумного смеха Ранд. Золотисто-алые фигуры, напоминавшие странные изображения на драконовом стяге, колыхались на ветру. Затаившиеся глаза пристально следили за Рандом. Но догадывался ли он об этом, понять было невозможно. Диковинная картина исчезла и мгновенно сменилась другой. Где-то далеко, в тени причудливых зданий, осторожно крались Илэйн и Найниф. Они выслеживали какого-то опасного зверя. Перин точно знал, что этот зверь опасен, хотя понятия не имел откуда. В следующий миг небо вновь потемнело, и в нем открылось еще одно окно. У развилки дорог стоял Мэт. Он подбросил монетку, поймал ее и зашагал в избранном направлении. Неожиданно на его голове появилась широкополая шляпа. Шел он, опираясь вместо посоха на копье с широким искривленным наконечником. Из другого окна на перене изумленно уставились эгвейн и какая-то женщина с длинными седыми волосами. Позади них рушилась, рассыпаясь на кирпичи, белая башня. Пропало и это видение. Перин глубоко вздохнул. С подобными явлениями здесь, в волчьем сне, ему приходилось сталкиваться и раньше. Он полагал, что эти видения имеют какое-то отношение к действительности. Интересно, что сами волки ничего похожего здесь не видели. Марин как-то высказывала предположение, будто волчий сон – это нечто вроде тела Ранриода, но растолковать подробнее на отрез отказалась. Однажды он подслушал, как рассуждали о снах Эгвейн и Элейн. Но игвин и так слишком много знала о нем и о волках, возможно, не меньше, чем сама Морейн. А кое о чем Перину не хотелось бы говорить даже с Эгвейн. С кем он был бы не прочь посоветоваться, так это с Элайсом Мачирой, тем человеком, который свел его с волками. Элайс наверняка разбирается в таких вещах. Но как его найти? Стоило Перину подумать о Мачире, как он услышал? Или ему показалось, что услышал? Слабо прошелестевший звук. Его собственное имя. Юноша прислушался. Нет, это просто был ветер. Он здесь один. «Прыгун!» — позвал Перин. И мысленно во весь голос. «Прыгун!» В реальном мире этот волк был мертв, но здесь дело обстояло иначе. Сюда, в волчий сон, волки попадают после смерти, и здесь они дожидаются следующего рождения. Так, во всяком случае, понимал это Перин. Но для волков сон, кажется, был чем-то большим, какой-то другой формой действительности. «Прыгун! Прыгун!» — взывал Перин, но отклика не было. Похоже, волка ему не найти. Но раз уж он здесь, может быть, стоит спуститься в долину, туда, где он видел воронов. Правда, на это потребуется не один час. Юноша сделал шаг. Земля под ногами затуманилась, и в следующий миг он уже оказался внизу, на поросшем Хемлоком и горной Ивой берегу ручья. С минуту Перин изумленно озирался по сторонам. Похоже, Он не весь как оказался там, куда и хотел попасть. В том самом месте, откуда вылетела стрела. Прежде такого с ним не случалось. Но, может быть, он просто научился тому, на что волчьим не способен любой. Прыгун не раз говорил, что он мало что умеет. Или на сей раз здесь происходит что-то не совсем обычное. Делая следующий шаг, Перин внутренне напрягся. Но это оказалось обычный шаг, и ничего больше. Поблизости не было никаких следов ни стрелка, ни воронов, ни обороненного пера, ни даже запаха. Правда, он и сам не знал, на что, собственно, рассчитывал. Чтобы наследить здесь, вороны должны были оказаться на этом месте не только наяву, но и во сне. Вот если бы они помогли ему отыскать своих собратьев в реальном мире... Чтобы те рассказали, есть ли в горах отродье тени. Может быть, если он заберется повыше, волки скорее услышат его призыв. Устремив сосредоточенный взгляд на один из самых высоких пиков, он шагнул. Мир затуманился, и вот он уже стоит на горном склоне. Облака клубились всего в пяти спанах над его головой. Внизу простиралась долина. Отсюда она была видна, как на ладони. «Прыгун! Прыгун!» Все тщетно. Одним прыжком Перин перелетел на другую гору, позвал. Перелетел на следующую, следующую. Он двигался к востоку, в сторону двуречья. Прыгун не отзывался, и это тревожило Перина все больше и больше. Хуже того, Перин не чувствовал и присутствия других волков. Волчий сон без волков. Такого просто не могло быть. Перелетая с вершины на вершину, Перин звал, вслушивался, всматривался. Но тщетно. В горах не было никого, кроме оленей и прочей дичи. Изредка попадались следы человеческой деятельности, но очень древние. Дважды он видел гигантские, покрывавшие чуть ли не весь горный склон на рельефные изображения людей. А на одном из ответственных каменных утесов была высечена непонятная надпись. Угловатые буквы в два спана высотой. Изображения и письмена настолько выветрились и истерлись, что любой, кто не обладал таким острым зрением, как Перин, пожалуй, мог бы принять их за естественные трещины и выбоины. Каменные пики и утесы сменились песчаными холмами, Здесь почти не было растительности. Лишь жесткая трава и редкие упрямые кусты пробивались сквозь песок. Когда-то до разлома мира здесь плескалось море. И вдруг на вершине одного из холмов Перин заметил человека. Что это именно человека а не троллок, юноша сумел разглядеть даже на таком расстоянии. Высокий, темноволосый человек в синем кафтане с луком за спиной, склонился над чем-то лежавшим на земле, но скрытым кустарником. Перин не знал этого человека, но что-то в его облике казалось знакомым. Поднялся ветер, и Перин уловил запах. Холодный запах. Пожалуй, только так можно было его описать. Холодный и нечеловеческий. Неожиданно в руках у Перина оказался лук. Пояс оттягивал наполненный стрелами колчан. Незнакомец поднял глаза, увидел Перина и после мгновенного замешательства повернулся и бросился бежать. Перин спрыгнул вниз и бросил лишь один взгляд на то, что занимало этого малого, и не колеблясь спустился в догонку. В кустах лежал наполовину ободранный волчий труп. Мёртвый волк в волчьем сне. Неслыханно, какое зло могло убить волка здесь. Беглец стремительно удалялся, каждым шагом покрывая несколько миль. Но Перин ни на миг не терял его из виду. Они пронеслись по холмам, оставили позади западный лес с редкими раскорчеванными участками, промчались над огороженными полями и садами, миновали сторожевой холм. Странно было видеть деревенские улицы и фермы совершенно пустыми, будто заброшенными. Но Перен не мог отвлекаться, он боялся упустить беглеца. Погоня захватила юношу, и он уже не удивлялся тому, что один шаг перенес его на южный берег реки Тарен, а следующий — в незаконную холмистую пустошь, лишенную всякой растительности. Он несся на северо-восток, не разбирая дороги движимые лишь одним желанием — догнать. Неожиданно впереди что-то заискрилось на солнце. Металлическая башня. Незнакомец метнулся к ней и пропал из виду. В два прыжка Перен приблизился к башне. Она вздымалась вверх на 200 футов и была не менее 40 футов в поперечнике. Стены ее сверкали, как полированная сталь. Перин дважды обошел ее кругом, и не нашел не то что входа, даже щелочки. Но в воздухе висел запах, тот самый холодный нечеловеческий запах. Здесь след обрывался. Человек, если это все же был человек, каким-то образом проник внутрь. Перину оставалось лишь найти способ последовать за ним. «Стой!» — прозвучало в сознании беззвучное предупреждение. «Стой!» Он обернулся, и перед ним неожиданно, словно соскочил с облаков, возник огромный, покрытый шрамами волк. Возможно, он действительно соскочил с облаков. Помнится, прыгун всегда завидовал орлам. Ему хотелось летать, а здесь, наверное, это стало возможным. Одинаково желтые глаза человека и волка встретились. «Почему ты хочешь, чтобы я остановился, прыгун?» Он убил волка. Люди испокон века убивают волков, а волки — людей. Почему именно сейчас тебя это так взъярило? — Сам не знаю, — медленно произнес Перин. Может быть, из-за того, что это произошло здесь, мне и в голову не приходило, что такое возможно. Я думал, что уж тут-то волкам ничего не угрожает. — Ты преследуешь губителя, юный бык. Он находится здесь воплоти. А потому может убивать. Воплоти. Ты хочешь сказать не во сне. Но как это может быть? Не знаю. Это какое-то древнее почти забытое зло. Оно возродилось, как и многое другое. Теперь по снам блуждают твари тени. Создание хлыкодуш От них не убережешься. Он сейчас внутри, промолвил Перин. Вот бы забраться туда, да прикончить его. Глупый щенок, ты хочешь сунуть голову в осиное гнездо? Это место само по себе зло? А загнав зло во зло, ты усугубил его? Губитель смертельно опасен. Перин призадумался. Он чувствовал, что слово «смертельно» означало сейчас нечто большее, чем обычную смерть. Нечто окончательное и бесповоротное. «Брыгун, а что происходит с волком, который погибает здесь, во сне?» Волк немного помолчал. «Умирая здесь, мы умираем навеки. Не знаю, относится ли это и к тебе, но думаю, что да, юный бык. Это опасное место, лучник. Башня Генджи — опасное место для людей». Перин резко обернулся, натягивая лук и увидел стоявшую в нескольких шагах от него женщину. Ее золотистые волосы были заплетены в длинную до пояса толстую косу, почти такую же, какие носили женщины двуречья, но более сложного плетения. Но одета она была странно. В короткую белую куртку и широкие шаровары из тонкой светло-желтой материи, присборенные у лодыжек над короткими сапожками. Накинутый на плечи темный плащ прикрывал что-то, поблескивавшее серебром у нее на боку. Она шевельнулась, и металлический блеск пропал. — У тебя острый глаз, лучник. Я так и подумала, сразу как только тебя увидела. Интересно, как долго она за ними наблюдала? Перину не нравилось то, что он не заметил слежки. Хоть бы прыгун его предупредил, так ведь нет. Волк лежал в высокой по колено траве, положив морду на передние лапы, и смотрел на него. Женщина смутно кого-то напоминала, хотя Перин сомневался, что встречал ее прежде. Кто она и как попала в волчий сон? Или это тот самый телоранриот о котором толковала Морейн? — Ты айсседай? — Нет, лучник, — рассмеялась женщина. Я явилась сюда вопреки предписаниям, чтобы предостеречь тебя. Знаю, что вступившему в башню Генжи нелегко вернуться обратно в мир людей. Я знаю, ты отважен, как знаменосец. Но некоторые считают, что такая смелость все равно, что глупость или упрямство. Оттуда не выбраться, но если так, то зачем там спрятался этот тип, губитель? Прыгун тоже говорил мне, что здесь опасно. Башня Генджи стала быть. А что это такое? Глаза женщины расширились, и она бросила взгляд на Прыгуна. Тот смотрел только на наперено, а женщину, казалось, не замечал вовсе. «Ты умеешь разговаривать с волками?» «Нынче эта способность почти утрачена. Они рассказывают лишь легенды». «Так вот, значит, как ты попал сюда». Мне следовало догадаться. «Так ты спрашиваешь о башне?» «Это вход в обиталище Элфин и Илфин». Она произнесла эти слова так, будто не сомневалась, что они ему знакомы. А когда Перин бросил на нее недоумевающий взгляд, спросила. «Случалось тебе играть в «Змей и лисиц»?» «А как же! Эту игру все детишки знают. Во всяком случае, в двуречье». — Ну, когда подрастают, бросают эту забаву. Выиграть-то в нее все равно нельзя. — Нельзя, если не нарушать правила, — промолвила она и нараспев добавила. Храбро осилит, огонь слепит мотив очарует, железо скрипит. — Помню, помню, это считалочка из игры. Но при здесь башня? А при том, что здесь указаны способы выиграть у змей и лисиц. Игра — это память о древних деяниях. Конечно, пока ты не сталкиваешься с Элфин и Илфин, все это неважно. Но они, понимаешь, они не являются злом в том смысле, в каком является тень. Но чужды людям, настолько, насколько это возможно. Им нельзя доверять, лучник. Лучше держись подальше от башни генджей и постарайся избегать мира снов. В нем можно встретить темные силы. Вроде губителя. Того человека, за которым я гнался. Губитель? Да, для него это подходящее имя. Сам он не стар, но его питает древнее зло. Женщина стояла, словно опираясь на невидимый посох. А может быть, на ту самую серебристую штуковину, которую он так и не разглядел. Похоже, я слишком разболталась, от чего сама не пойму. А теперь ясно. Ты таверин, лучник, так ведь? А ты кто? По всей видимости, она немало знает и об этой башне, и о волчьем сне. Но все же она удивилась, узнав, что я могу говорить с волками. Сдается мне, я встречал тебя прежде. Я и так нарушил многие из запретов, лучник. Запретов? Каких запретов? Позади прыгуна на землю упала тень и Перин молниеносно обернулся. Он не желал, чтобы его еще раз застали врасплох. Никого не было, но все же он успел увидеть тень человека с торчавшими из-за плеч рукоятями двух мечей. Какая-то черта в его облике что-то разбередило в памяти Перина. «Он прав», — произнесла женщина, — «мне не следует говорить с тобой». Перин вновь обернулся к ней, но она уже пропала, Просто пропало. Спрятаться было некуда. Вокруг, насколько хватало глаз, расстилалась степь. Одна трава и еще это серебристая башня. Юноша нахмурился и взглянул на прыгуна, который, наконец, поднял голову. — Странно, почему на тебя бурундуки не напали? — пробурчал Перин. — Ну и что ты о ней думаешь? — О ней? О ком? Волк поднялся, озираясь по сторонам. «Где?» «О женщине. Я только что говорил с ней. Прямо здесь». «Здесь не было никого, юный бык. Только ты и я. Ты просто шумел, как ветер». Перин раздраженно поскреб бородку. «Она была здесь. Конечно же, была. Он не сам с собой разговаривал». «Чудные вещи здесь происходят, прыгун. Эта женщина согласна с тобой». Она велела мне держаться подальше от башни. — Значит, она мудра, — ответил волк. Но в голосе его слышалось легкое сомнение. Кажется, он так и не поверил, что здесь побывала какая-то женщина. — Вообще-то я чересчур отвлекся от того, что намечал в начале пробормотал Перин и объяснил прыгуну, что ему, собственно, и нужно было в волчьем сне отыскать волков в двуречье наяву и разузнать у них все, что можно насчет воронов и троллоков. Прыгун долго молчал, его опущенный мохнатый хвост напрягся. Но, наконец, он заговорил. «Держись подальше от своего старого дома, юный бык!» Слово «дом» в понятии прыгуна означало что-то вроде охотничьего угодья волчьей стаи. «Там теперь нет волков. Вовсе нет. Все или погибли, Или убежали в другие края? Ведь именно там блуждает по снам губитель. «Я должен вернуться домой, Прыгун. Другого выхода нет. Остерегайся, юный бык. Близится день последней охоты. Мы выйдем на нее вместе». «Обязательно», — промолвил Перин, грустно покачав головой. И подумав, что было бы совсем не худо после смерти угодить сюда. «А почему бы и нет?» Порой ему казалось, что он и сейчас наполовину волк. Я должен идти, прыгун. Добрая охота тебе, юный бык, и пусть у тебя будет много щенков. До встречи, прыгун.